Степ от дождя, но дверь оказалась заперта. Она перешла улицу и подергала дверь дома напротив. Это тоже была закрыта. Выпятив губы, мешата немного подула на озябшие пальцы. Дома стояли безмолвно, насупленно хранили свою темень. Сном и пустыней пахло из их щелей. Сколько тут не вступала нога земляка? 10 лет больше. Мешата отошла на несколько шагов и посмотрела вдоль улицы. Третий, четвертый дом и еще много домов. И у всех в окнах такой крепкий настой черноты, что ясно делалось, везде одно и тоже ничего. Мишата тихо пошла вдоль улицы, размышляя, может, в окно залезть? Но пятый дом оказался как раз разбитыми окнами, и оттуда тянуло до того жутким запахом, что она заторопилась пройти. Один фонарь уже давно отстал, Второй был пока далеко. Миша отошла к нему, невольно ускоряя шаги. Гул электричества внезапно возник, и все усиливался. Отдельно прорвался вдруг виз какого-то механизма. Что-то звякнуло так, что испуганное эхо метнулась прочь. Свет фонарей, словно пар, поднялся из-за угла. Впереди выросла стальная стена. Она перегораживала просвет между домами, и подходы к ней окружались рвом. Железные ворота были закрыты. Над ними и вдоль стены ночной воздух сверкал от колючей проволоки. Огромная башня поднималась дальше, башня дула с черепаховой избои наверху. Купол прожекторного света стоял над крепостью. Прожектора горели ярко, но подходы к стене были достаточно замусорены, чтобы Мишата могла перебегать из тени в тень. Когда оставалось только перейти ров, Мишата заметила нечто, заставившее ее чуть ли не вскрикнуть, а сердце так и подпрыгнуло. На воротах стояла красная буква «М», та самая, что помечала вход в подземную ловушку, откуда Мишата недавно спаслась. «Так-так, интересно!» дрожа, — дрожа зашептала она и припала к земле. Первым ее побуждением было бежать, что есть силы прочь но в ней заговорил голос мужества и разума. Может быть, сама себе велела мешата этим голосом. Сейчас я, если не струшу, узнаю ответ на важные вопросы. Мне ведь нужно все понять, если я хочу остаться в этом городе. Зачем же откладывать? Колени у нее затряслись от волнения. Она видела, что ворота накрепко заперты. Вся опасность, значит, тоже заперта внутри. Чтобы схватить меня, Нужно приоткрыть сначала ворота, — лихорадочно соображала Мишата, — успею. И она оглядывалась на кромешный мрак позади себя, где лежали пустынные улицы, оказавшиеся почти родными, по сравнению с жестокими сооружениями впереди. Тяжкий непрерывный шум катился из-под ворот, пахло разрушенной землей и соком партизанских машин. «Хорошо, что воняет, зато и меня им не унюхать». — повторяла Мишата, выбираясь из тени. Легко, как мышь, она перебежала мостки и прижалась к стене. Все было спокойно. Тогда она прокралась к воротам. Их створки не достигали земли. Оставалась щель, пылающая электрическим светом. Опустившись коленями на ранец, Мишата склонилась низко-низко, так что волосы коснулись блестящей грязи и заглянула в щель. Грозное отвратительное зрелище открылось ей. Это был партизанский лагерь, огромный, суетливый, в ледяном электрическом свете, ведущий свою страшную жизнь. Ворочались и захлебывались глиняной кашей бульдозеры, тяжко ползли железные грубияны, громоздились короба, а за ними, надрываясь, била и била тяжкая баба, была земля, и брызги грязи смешивались фонтанами искр. И все кишело партизанами. Оранжевые, редкие, красные и даже невиданные синие партизаны рылись в грязи, грызли камень, лезли в небеса по цепям и яростно кричали, заглушая даже надрывные стоны машин. Глаза у Мишаты расширились, рот приоткрылся, она оцепенела и, забыв об опасности, стояла скрючившись очень долго, не в силах оторваться от страшной картины. Вдруг, опомнившись, она вскочила, подхватила ранец и, зажимая от ужаса рот ладонью, бросилась за угол. Там она прислонилась к стене дома и стояла до тех пор,